Глава 12. Окружающий. Поместье у Перовских выглядело намного скромнее, чем у тех же Вепривых. Оно не скрывалось за огромными стенами, хотя тоже обросло вокруг немаленьким поселением. В сравнении с той деревушкой, где на нас напал диверсант, это можно было назвать даже городком. На случай прорыва монстров тут была предусмотрена небольшая крепость, башни которой мы и видели издалека. На краю города нас встретил небольшой отряд магов, который возглавлял мужчина во всем черном, в накинутом на плечо длинном бирюзовом плаще. На одежде всех бойцов проглядывали уже знакомые мне перышки. герпрода «Николай Перовский, магистр огня», прошептал оракул, щурясь от вечернего солнца. «А он будто и не изменился». Я глянул внимательнее. «Ага, магистр. Значит, маг первого дня». Предводитель рода Перовских был уже в возрасте, но, как говорят про таких людей, еще довольно крепок. Он мне очень напоминал князя из древней истории нашей Свободной Федерации. Черные волосы и густая борода, в которых полосками виднелись отдельные седые пряди, придавали еще больше сходства. И, кажется, добавилась еще одна седая прядка, когда князь не увидел среди тех, кто сидел на телегах, кого-то очень важного для него. На всякий случай, все маги вокруг главы зажгли кулаки, и когда в меня пахнуло псионикой, я понял, что Николай Перовский явно выше ранга мага первого дня. По крайней мере, он сильнее связанного Бориса Вепрева. Это что же получается? Маги первого дня еще и между собой силой отличаются? Ведь старик только что сказал «магистр». Может... Он в своем подвале за двадцать лет пропустил, что Перовские уже обзавелись магом второго дня? Наш обоз уже подъезжал, и раненый Карл, лежащий на соломе, с трудом приподнялся, чтобы помахать. Отец! Взгляд князя заметно потеплел, и тревога сразу улетучилась. Ваше лунное сиятельство! Георгий спрыгнул с телеги, на всякий случай высоко подняв руки. Его тоже узнали, и многие бойцы пировских загасили кулаки. У пары магов я заметил на руках не пламя, а прозрачные всполохи с голубым оттенком. Будто засунули руку в желе, но оно не спешило упасть с руки, а просто дрожало. Будто живое. Наверняка маги воды. Это могли быть только они. Парочка таких бойцов у Перовских была. И мне даже стало интересно, какие у них возможности? Что, плещут в лицо противнику водичкой? Все же я не был настолько наивен. Никто не выведет такого мага на передовую если только не уверен в его бойцовских качествах. В основном от всех исходил поток, как от вечерних магов. И над этим стоило подумать. Весь мой небольшой опыт жизни в этом мире под всевидящим оком пробоины подсказывал, вечерники пока являются в обществе лунных основной силой, ведь их больше всего. А еще я не понимал, как ранги между собой соотносятся. Георгий тоже назвал князя магистром, как и старик. Все-таки маги одного ранга могут различаться по силе. А насколько вечерник, который скоро поднимет свой ранг, слабее свеженького мага первого дня? Для себя я пометил разобраться еще и в этом вопросе. Сдается мне, градацию придумали для удобства. Или, что еще хуже, для простого классового деления. Старику Альберту помогли спуститься с телеги, и князь обнимал его с круглыми от удивления глазами. Чернявый Карл встать пока не мог и вяло махал главе рода. Николай Перовский сам помогал стаскивать сына с борта. Георгий же все это время тихо докладывал, что произошло, махая в стороны других телег. Там лежали тела боевых товарищей, и многие маги смотрели на них с искренним сожалением. Когда Карла утащили, придерживая подмышки, в сопровождении лекаря, глава рода снова подошел к повозке. — И? — Да сгинь, ваша луна! — вырвалась у него, когда он увидел связанного Бориса Вепрева. Надо понимать, князь так не растерялся даже тогда, когда увидел пропавшего двадцать лет назад Оракула и раненого сына. — Святые превратники! он побледнел, а потом выпалил в лицо Георгию. — Ты в своем уме? — Господин магистр, это сложно объяснить. — Да вы вообще соображаете, что натворили? — шипел Николай потрясая бородой и оборачиваясь то на Оракула, то на Белобрысова. Народу вокруг было полно. Для любого небольшого поселения такая встреча является событием. К счастью, все находились поодаль и глазели в основном на старика Альберта. Даже старшее поколение крестьян наверняка узнало Оракула. Пока никто, кроме нас, не видел, что в телеге находится, возможно, причина будущей войны. Поэтому князь, быстро стянул свой роскошный бирюзовый плащ, накрыл веприво и сразу махнул вознице ехать к центру поселения. Его взгляд вдруг упал на меня, и брови магистра сдвинулись. «А этот?» — вдруг спросил Николай, показывая в мою сторону. Оракул поманил главу пальцем, чтобы тот склонился, и что-то шепнул на ухо. Судя по тому, что губы главы Перовских плотно сжались, мое появление тоже не было подарком. То, что я сначала принял за их поместье, оказалось крепостью всего лишь на случай прорыва монстров из ближайшего вертуна. А сами Перовские предпочитали жить в роскошном особняке, особо не отгораживаясь от подлунных и безлунных односельчан. Праздничная процессия продолжалась до самого особняка. Альберт с улыбкой махал знакомым лицам, глава рода тоже кивал, отпуская шутки насчет чудесного появления давно пропавшего старика. «Нашли!» «Да чудо просто! Веприлы!» Николай удивленно качал головой. «Ну что вы, и кто распускает такие слухи? Да, да разве они бы стали пленить Оракула?» Я усмехался, слушая, как он врет с три короба. А вот теперь начиналась самая настоящая политика. И толчковому псу понятно, что глава небольшого рода не будет открыто рыпаться на хозяев Магославского края. Едва закрылись ворота, отделив нас от шумной толпы, как все застыли. Георгий чувствовал настроение старейшины и нервно переминался с ноги на ногу. Чернявый Карл был уже тут. Лекарь немного подлечил его, и парень даже стоял самостоятельно. Николай Перовский медленно выдохнул. Он смотрел на телегу, которая покачивалась от буянищего там вепрева под плащом. — Вы, недолунки, хоть знаете, что натворили? — процедил он сквозь зубы. «Господин магистр!» – вырвалось у Георгия. «Отец!» – начал было Карл. Но князь поднял руку, заставляя всех замолчать. Потом прошел к телеге, сдернул плащ и кивком головы приказал бойцам вытащить вепрево. Глава рода сам вытащил кляп из пленника. Правда, развязывать и избавлять от магических браслетов пока не спешил. Борис был красный от злости, но усталость брала свое. Он покачивался на нетвердых ногах и некоторое время сопел, оглядывая нас. Потом взгляд Вепрева вернулся к Николаю. — Я вижу, вы все осознаете, магистр. И что будем делать? — Господин Вепрев? холодно сказал тот. Потом с неохотой добавил. — Магистр. — И заметьте, я уже довольно давно магистр, — зло процедил Вепрев. Губ Перовского-старшего коснулась улыбка, но тут же исчезла. Я не буду углубляться в демагогию. Не буду лгать, что это была ошибка и все такое. Думаю, это и не нужно. Борис гордо поднял голову. — Ну, отец! — послышался голос Карла. — Они же деда! Нашего дядю Альберта! Сын, помолчи! — отрезал князь. — Ты не понимаешь. Чернявый недовольно замолчал, прижав руку к груди. Видимо, рана была серьезная. Или лекарь какой-то туфтовый. Но нет, целитель не отходил от парня, обеспокоенно касаясь его плеча. Вот именно, ликовал Веплев. Вы все тут не понимаете. Отец вас сотрет со взора лун. Перовский старший пропустил это мимо ушей и покосился на старика. Оракул, горестно вздыхая, потирал тонкие руки, на которых были заметные отпечатки от кандалов. А Борис демонстративно водил плечами и морщился, будто веревки и браслеты доставляли ему страдания. Наконец, князь сказал. «И все же, надеюсь, вы так осознаете, что просто так мы вас отпустить не сможем!» Вепрев стиснул зубы. «Мой отец, он вас уничтожит!» Палец Перовского указал на старика. «Страж врат был пленен перед самым ростом вертуна Борзовых. Исчез великий лунный рот! и красногорье лишилось одной из самых сильных магических техник. Вепрев покосился на меня, носителя этой самой техники. Потом хмыкнул. «Вы не успеете сообщить в столицу». «Зачем в столицу? Государь тут, в Могославле». Все же сын явно не догнал своего отца в дипломатии. Поэтому Борис только и пыжился, пытаясь что-то придумать. Но не мог, и лишь повторял, что отец всех уничтожит. Предлагаю отужинать с нами. Князь прервал его муки. Как гость. Но не как пленный. За бокалом вина да насытый желудок голова работает лучше. Судя по лицу веприво, ему так и не пришла никакая идея. А глава Перовских еще и схитрил, оставив ему лазейку. Ведь на ужине еще будет возможность что-нибудь придумать. «Думаю, вам, господин Борзов, тоже будет полезно там поприсутствовать». Кивнул мне князь, а потом, обняв Карла за плечи, повел сына в особняк. Непонятно откуда появились слуги, которые указали остальным, и мне в том числе, куда теперь двигаться. До позднего ужина оставалось не больше часа. Меня привели в комнату для гостей, чтобы можно было помыться и привести себя в порядок. Служанка быстро налила горячую ванну и предложила мне свою помощь, но я быстро выгнал ее наружу цветом волос не вышло. От меня не укрылось, что за дверью в коридоре дежурили бойцы Перовских. Я их не видел до этого и не знал, и даже Василий внутри меня никак не отреагировал. Я даже не стал делать попыток выйти наружу, потому что почуял поток псионики от магов. Ну ясно, это не охрана, а надзиратели. Закрыв дверь, я направился к окну. Резные кованые решетки крепкие поблескивают вправленными камушками. Я коснулся их и почувствовал несильное жжение. Ясно, защита. Комната была не слишком шикарной, но и не бедной. К счастью, для самозащиты не пришлось колоть посуду или зеркало. На стенах были развешаны трофейные сабли, щиты, кинжалы. Поэтому, обойдя все стены, я смог открепить один из клинков. На столе обнаружился нож для фруктов. Его я тоже взял с собой. Потом подошел к ванне, задумчиво посмотрел на парящую воду, прислонил саблю к краю, положил на дно ножик и стал скидывать с себя одежду. Лучше привести в порядок все свои мысли, попробовать собрать воедино все то, что узнал. Что-то покатилось по полу. Я присел, поднял колечко, которое подарила мне Елена Перовская. Твою ж! Я потер подбородок. Жженый ты, псарь! Черный камушек с перышком... Был треснут ровно посередине тусклого рисунка. Вот так ловец удачи! Где ж я его так поломал? В памяти всплыла усыпальница борзовых, мой треснувший кокон и загоревшееся перо в самый последний момент. Не надо быть особым умником, чтобы догадаться. Я сжал колечко в кулаке. Хоть оно и потеряло силу. Но ты был прав, Васек. Ленка твоя нам помогла. Не такая уж она и злодейка, хоть и брюнетка. От Василия прилетел букет эмоций, и я, погружаясь в горячую воду, сказал с усмешкой, «Ну ладно тебе, не злись. Слушай, у меня идея, которая понравится нам обоим». Я улыбнулся во все зубы, чувствуя, как седой хозяин тела подернулся искренним удивлением. Отложив колечко на столик рядом, я откинулся затылком на бортик ванны и расслабленно выдохнул. «Тебе, Вася, просто придется полюбить блондинок. Надо понимать, что мой собеседник...» Взорвался возмущением, но у меня не дрогнул ни единый мускул. Тело я уже контролировал достаточно хорошо. Интуиция коснулась моего мозга легким покалыванием. Я покосился на рукоять сабли. Что-то странное. Сложно тебе в нашем мире. Голос, неожиданно прозвучавший в комнате, едва не заставил меня вздрогнуть. Я повернул голову, взявшись на всякий случай за борт и опустив другую руку к ножу в воде. Голышом, конечно, много не навоюешь, но издаваться без боя я не собирался. Альберт Перовский только что присел на табуретку напротив ванны и миролюбиво махнул ладонями. Мол, не отвлекайся на меня, я тут скромненько посижу. Но как? Я вывернул шею, поглядывая на дверь. Я почти не учуял. твою топсину слишком расслабился. Даже позволил себе повернуться спиной к двери. Оракул усмехнулся оглядывая прислоненную к ванне саблю. «Кое-что я еще могу». Не растерял свои навыки. Он постучал пальцем себе по виску. «Но многое уже, конечно, не вернешь». Он говорил тихо, сам иногда поглядывая на дверь. «Старик что, и сюда зашел тоже миную охрану?» Тут Оракул протянул руку и с легким удивлением стащил со столика кольцо. «Ловец удачи?» Он улыбнулся. «Хм...» Он ведь достался мне, насколько помню, от деда. Альберт нахмурил брови. Он подслеповато щурился, рассматривая и подковыривая ногтем трещину в камне. Кольцо выбрало тебя. Странно. Старик положил ловец удачи обратно, на столик. Хоть ты и не Перовский. Оно сломано. Да, но свое предназначение выполнило. Где-то ты поймал-таки удачу. Я прямо почувствовал, как старику хочется проникнуть ко мне в мысли и узнать, каким образом мне удалось сломать кольцо. Некоторое время мы так и сидели, буравя друг друга взглядами. Жидкая и длинная борода Альберта подрагивала то ли от его дыхания, то ли от нервов. Но тут его глаза все же потемнели, и я почуял, как кокон сворачивается. Жонный ты пес! Я смотрю на седого паренька чьи голые плечи торчат из ванной чаши. Он старательно поджимает губы, хмурит брови, изображая брутального мачо. Эх, Василий, седина и вправду придает тебе возраста, а шрам мужественности. Но плечи дрещенок подкачать надо. Мне показалось, что на меня кто-то смотрит, изучающе, с любопытством. Не было этого ощущения налетающего сверху коршуна, когда чувствуешь, как на тебя падает тень хищника. Именно это я чувствовал в те моменты, когда попадал в сознание оракулов в Маловратске. Тут же хозяин тела как бы перемещался вокруг моего разума, словно оплетая своей мыслью. Я наблюдал с интересом, так и не ощущая никакой злобы и ярости. Если Василий всегда был где-то за стенкой, словно за гранью, то сознание оракула нависало надо мной, будто небо. Оно было и внизу, как темнота в пропасти. И по бокам. Круг резко схлопнулся. У меня все потемнело перед глазами. Я почувствовал, что не могу вырваться. Перехватило дыхание. В последний момент я ощутил, как хватка чуть ослабла, и мое сознание выскользнуло, словно слезняк из кулака. Кокон развернулся, и вот я снова смотрю на старика, схватившись за немевшими от усилия пальцами за ванну. Нож выскользнул, упокоившись где-то на дне. Оракул усмехнулся. «Этот прием называется петля. Он очень сложный, потому что надо ощутить себя в каждой точке пространства и окружить иного в твоей голове». «Я ничего не сказал, внимательно слушая». «Давным-давно я достиг ранга мага первого дня», — продолжал старик. «Этот прием сложно тренировать, и вскоре мне предстояло отправиться в степи, чтобы пробудить в себе иного». «Что?» — я даже опешил. «Есть разные техники», — сказал Альберт. «Иных привлекает магия. Природная, необузданная. Она рвется из пульсаров, когда маг не контролирует поток энергии внутри себя. И появляется большой шанс, что в наш мир попытается прорваться иной». Я кивнул. То, что пульсары — это невидимые вертуны, которые чувствуют только оракулы, мне было известно. Меня удивило другое. Его объяснения были очень похожи на то, что происходило с нашими ребятами-псиониками, теми, кто злоупотреблял тренировками с отключенным имплантом и пытался овладеть потоком грязной псионики. В них вселялось нечто. Такой псионик сразу переходил в режим берсерка и нападал на всех вокруг. Причем нападал не только физически, но и ментально. В имплантах стояла защита на такой случай. Он включался, сразу сжигая мозг носителю. Но человек на то и человек, что всегда искал способы снять ограничения. Что такое имплант? Всего лишь компьютер, к которому можно подобрать ключ. «Я уже был в телах стражей душ», — осторожно сказал я. «Но там на меня нападали, ну, как-то сверху, как будто птица». «Против обычного иного это помогает», — пожал плечами Альберт. Они как животные, и методы против них такие же. А можно выскользнуть из этой вашей петли? — поинтересовался я. Пировский вздохнул, поджал губы. Его усы и борода дернулись. Он с сомнением смотрел на дверь, раздумывая над чем-то. Потом все же сказал. Можно. Как? Любое сознание смотрит из точки сборки. Ощути, откуда он смотрит. Альберт позволил мне проникнуть в ее сознание еще пару раз, специально применив против меня контроль разума. Эту самую точку сборки я почувствовал, но вот определить, где у оракула в таком случае верх и низ, не смог. То, что люди, существа прямоходящие и всегда имеют понимание верха и низа, является их слабостью, которую даже величайшие оракулы почти не могут побороть. Когда страж душ пытается взять иного в петлю, и смотрит на него, он рефлекторно создает эти самые верх и низ, и это шанс для жертвы проскользнуть над головой или под ногами. Да, этих головы и ног фактически нету, но привычка остается. Единственное, сильный оракул может всегда перемещать свою точку сборки в любую зону, скакать по собственному разуму и попробуй еще подлови его. Все, тяжко вздохнул оракул на третий раз, устал. Я отпустил борта ванной, чувствуя, как в побелевших пальцах разгоняется кровь. Вода уже изрядно остыла. Почему вы мне помогаете? Ты спас моего племянника. Чисто технически я его не спасал. Тем более он под нож кинулся. Альберт улыбнулся. Я же еще и предсказатель. Бывают такие ситуации, когда нам, стражам врат, не только судьба вертунов известна. Он пригладил бороду. Чисто технически... Хм, освети меня, луна, какая интересная фраза. Так вот, чисто технически мы, стражи врат, видим будущее не вертунов, а людей. Но мне говорили, что вы не способны повлиять или предсказать судьбу людям. Только вертуны говорят многое. Мы предсказываем то, что выбрасывает энергию мысли, что потрясает нас до глубины души когда вертун вдруг вырастает из карликов-гиганта и вокруг гибнут все твои близкие. Согласись, это страшно. Я кивнул. Понимаю. Вот и я увидел, что случилось бы через пару мгновений. Не выстрелит и в того ключевца. Нас убили бы всех. Его слова напомнили мне о диверсанте. Ну вот. А я гадал, когда ходил тогда по избе, что тот убийца мог с нами сделать. А оказалось, он просто бы всех пришил. «Тебя отдадут обратно вепривым», — вдруг сказал Альберт. «Я напрягся, хотя давно подозревал, что все так и повернется». «Что?» «Но это не важно, иной». «Вы издеваетесь?» Я обернулся к двери, потом подтянул к себе саблю. «Николай Перовский не может рисковать родом. Он заключит сделку. Ты уезжаешь с Борисом назад, я же остаюсь со своим родом». И мы поддержим Вепривых. Я выступлю как свидетель, если что. Твою мать!» Вырвалось у меня. «А какие песни пели-то? Карл этот Георгий. Тень Борзовых. Месть за великий лунный Рот. Не отдадим наследство гадким Вепривым?» «Они молодые, кровь горячая. Будь уверен, обоим попадет за самодеятельность». Я едва не сплюнул, хоть и понимал все. «Да это все совсем не важно!» Старик стал заметно нервничать. «По всем законам я должен бы тебя убить». «А сможешь?» – спросил я, без особого стыда вставая. Оракул покачал головой. «Не смогу, но и не хочу». «Тогда почему помогаешь?» Я вылез из ванны, стал быстро вытираться. «Что тогда важно?» В мои планы как-то не входило спокойно сдаться врагу, и я поспешно натягивал на себя одежду. Надо бы еще обдумать. Как убрать этих стражей в коридоре? Да твою-то псину! Ну я же чуял, что так и будет! Знаешь, почему на тебя наложили вето?» Совсем свистящим шепотом спросил старик. «Да чтоб не буянил!» Огрызнулся я. Сидел спокойно, без проблем. Ждал 21 одного года. Одевшись, я выпрямился и замер, усилием воли успокаивая кровь. Эмоциональный всплеск следовало заглушить, чтобы подумать, как лучше выйти из ситуации. «Боюсь» игры лунных родов. Это мышиная возня, прошептал старик. Ты знаешь, кто такой последний превратник?